«Глава 5 Дайте мне срочно топор, а лучше бензопилу. Срочно, блять!» «Уклон, отскок. Больно, сука. Не успеваю уйти в новый прыжок, и мне знатно прилетает хлесткой ветвью деревянного чурбака, с какого-то хера, способного двигаться и драться. Если кто занимался единоборствами контактными, то обязательно знает такой прекрасный снаряд под названием макивара Ну, бревно такое» поставленная вертикально, к которому приделаны горизонтальные палки. Ага, для отработки блоков и ударов. Еще оно вращается, чтобы более реалистично было. Вообще, там много разных модификаций под этим названием фигурирует. Просто я именно с такой тренировался, поэтому и аналогия всплывает в голове. А теперь представьте, что эта деревянная херня внезапно ожила и теперь гоняется за вами. Хлесткий удар гибкой но очень твердой веткой вдоль спины отправляет меня в неуправляемый полет по мокрой из-за начавшегося ливня траве в сторону края поляны. Уф, как прилетает-то нехило. Если б я не вернул себе способность перекидываться в зверя, думаю, уже и ползком бы не в состоянии передвигаться был. грёбаный мир. То в жертву приносят, то деревья дерутся. Едва успеваю увернуться от удара, разбросавшего куски вырванного дерна в разные стороны но останавливаться нельзя. У этого деревянного чурбана очень длинные ветки, да к тому же они еще и произвольно меняют свою длину. Единственное, что меня сейчас спасает, это то, что я совсем незначительно, но быстрее деревяшки. Ну, как быстрее? Убегать могу, а вот уворачиваться успеваю не всегда. Поначалу пытался наносить ответные удары. Ага». Как я прыгнул в самый первый раз, когда только увидел исчезающее в пасти чудовище тщедушное детское тело. Как горели огнем праведной ярости мои глаза. Ух, как летело мое тело, вытянувшись в тонкую струну, готовясь расколошматить трюхлявый пень в мелкую щепу. угу три раза ха. Только клыки свои раскрошил в мелкую костяную крошку и когти обломал. На этом мои успехи в превращении деревянного чудовища в опилки и закончились. Кора неизвестного, но ну, мне известного порождения этого сумасшедшего мира по прочности вполне способна посоперничать с хорошей бронесталью. Проверено. Говорю ж, спасает то, что немного перекусил после того, как с алтаря умудрился сорваться. но если даст Бог, удастся вырваться из этой передряги, займусь учебой. Найду себе репетитора по магии и начну учиться. Как-то не очень интересно выхватывать люлей при малейшей возможности. Или бегать буду. Тоже вариант. Но это на тот случай, если с магией ничего не получится. Все ж легкая атлетика мне не очень нравится. Особенно бег с препятствиями, появляющимися абсолютно непредсказуемо. Прыжок. Пропустить плеть ветви под ногами. Перекинуться в звериную форму. В ней я бегаю быстрее. Теперь рывком разорвать расстояние, стараясь не убегать слишком уж далеко. Если не забыли, я в драку бросился, не разобравшись в ситуации, лишь для того, чтобы попытаться спасти оставшихся, надеюсь, еще живы, на холодной земле двоих младенцев. Пока все мои усилия на данном поприще не особо успешны. Точнее, единственное, что мне удалось, это переключить внимание на себя. Дети так и лежат на холодной земле рядом с алтарем, промокая под усиливающимся ливнем. Надеюсь, воспаление легких обойдет стороной. Иначе иначе все мои кривляния и упражнения в паркуре бессмысленны. Как и говорил, двигаюсь я быстрее. При желании давно мог убежать. Мог, но не убегаю. Все кружу по поляне, пытаясь выгадать момент и подобраться к детям. Победить этот трухлявый пень мне явно не под силу. Эх, топор бы, или меч. И увести с поляны не удается, как будто он привязан к этому месту. Стоит мне нырнуть под семь леса, как чудовище бросает попытки поймать меня и целенаправленно возвращается к алтарю. Чего уже я допустить не могу. И детей бросить на съедение не могу. Ну, Аран, ну, сучок, доберусь я до твоего горла. Ты у меня долго умирать будешь. Очень долго. Кстати, а маг себя никак не проявил за все то время, что я тут пытаюсь спасти свою шкуру. Ни в момент, когда я его подельников на нулю умножал, ни сейчас когда я от ожившего дерева убегаю кругами. Есть у меня предположение, что он уже слинял отсюда подальше. Ага. Оставив мне в качестве сюрприза это страшенное чудище. Понимает тварь, что я его выслеживать буду. Вот и подстраховался. Но ничего, ничего. Заняться мне в этом мире особо нечем. Снова на стакан садится не что-то желания тоже нет. Я еще молодой. Нырок, прыжок и сальто в обратном направлении с одновременным переходом в человеческий облик, чтобы уменьшить площадь поражения, так сказать. Понемногу уставать начинаю, несмотря на постоянные трансформации. Видимо, запас сил, пополненный за счет нескольких съеденных кусков мяса, заканчивается. Черт, нужно срочно что-то придумывать. Устану, не смогу уже уворачиваться с тем же успехом, что и сейчас. Рано или поздно, но макевара меня зацапает то, что тело его движется медленно, никак не отражается на том, с какой умопомрачительной скоростью мелькают его ветви. Стараясь не сильно отрываться, смещаюсь в сторону леса. Ай, бля, снова пропускаю плюху. На этот раз страдают ребра. Плюнув на все, рывком разрываю дистанцию и быстро преодолеваю тот десяток метров, который отделяет меня от края поляны. Нужна небольшая передышка, а потом снова в догонялки играть буду». Да и оценить результаты этого раунда противостояния нужно. По результатам предыдущих, мне удалось оттянуть корягу от алтаря метров на 20 Но этого запаса все еще недостаточно, чтобы появился хоть один шанс на успешное изъятие младенцев. Черт, вода заливает глаза. Если дождь еще немного усилится, моя задача усложнится многократно. И так сложно становится отслеживать резкие и хлесткие удары ветвей, сливающихся серым фоном падающей с неба стены воды. Ух, елки-палки. Аж звездочки в глазах сверкнули и на какое-то время потерял ориентацию в пространстве. Причем виноват в этом не чурбак-людоед, а я сам. Под ноги не смотрю. И по сторонам тоже. Некогда. Как бы я не хмыкал и не ржал над тем, что за мной гоняется ожившая макивара на самом деле положение далеко не смешное. Я бы даже сказал плакать впору. Собственно, слезы уже сами на глазах выскочили, после столкновения моего лба со стволом дерева, растущего на самом краю поляны. В последнем прыжке, когда я уже почти вышел из зоны, в которой действует чудовище, оно меня все же зацепило по задним лапам, слегка подправив траекторию полета и изрядно сократив его длину. В общем, сбили меня о кептицу в полете в паре метров от спасительного подлеска. ну я не стал дожидаться, когда меня добьют лежачего как ни крути, а в драке с неизвестными местной науки и не только чудовищами, правило двора, что лежачих не бьют, работает слабо. Я бы сказал даже, вообще никак не работает. Ага. Короче, едва мое тело коснулось мокрой и скользкой травы, немыслимым образом изогнувшись, я из положения лежа на боку, рву когти в сторону и... правильно, блядь, по закону жанра, спотыкаюсь о какую-то кочку и в безопасную тьму леса вкатываюсь уже к уборям, по дороге сломав пару тонких сосенок, едва выросших на полметра, и окончив свой путь столкновением лба с камнем. Откуда он только взялся-то? С трудом принимая сидячее положение, одновременно пытаясь утихомирить поднявшийся в голове гул усилием воли. Черт, как-то мне не очень хорошо. Даже слегка подташнивает. И деревья вокруг хоровод завели. Сотрясение, что ли? Да не. Откуда взяться сотрясению мозга, если этот самый мозг отсутствует как класс. Ладно, херня это все. Сейчас все будет. Только перекинусь из человеческого облика в звериный. И снова как новенький. Ну, почти. Эээ, -э, а вот так я уже не играю. Серьезно, что ли? Попытка трансформироваться приводит лишь к тому, что тошнота резко усиливается, и в довесах голову будто тисками начинает сжимать. А вот само преобразование так и не происходит. Ну, ёк-макарёк, как меня всё это задолбало. Какое-то время я всё так же сижу, раз за разом пытаясь всё же запустить преобразование. Но эффект нулевой. Твою ж налево. Как не вовремя. А главное, с хера такие проблемы. Понятно, прошлые разы мою способность блокировали инородные в разных частях тела. А сейчас-то что не так? Нет, определённо. Больше в лес не ногой. Если удастся выбраться, но о таком развитии событий лучше не думать. Не знаю, как долго бы я так сидел, ковыряясь в собственных расстроенных чувствах, если бы над окрестностями не разнесся дикий волчий вой, в одно мгновение заставивший меня собраться. И самое печальное, что до источника воя было, даже если учитывать то, что в лесу звук разносится на огромное расстояние не так уж и далеко. С чего я решил, что лес безопасен с того, что оживший чурбак за мной сюда не суется. Ну так и без него всякой разной хероты хватает. Но в данном случае думаю, что вой издают мои старые знакомцы. Ага, те самые, которые на дерево меня загнали, когда я в селению еще шел. Черт, в прошлый раз мне ведь банально повезло. А в этот раз? Блин, ну вот нет у меня желания быть съеденным. Да и вообще, я резко передумал подыхать. Тем более, пока я тут рассуждаю и жалею самого себя там у алтаря деревянный монстр, скорее всего, уже доедает младенцев. Мысль о детях пробуждает в моей душе уже ставшую привычной злость. Просто пока прыгал по поляне, играя в салки с деревяшкой, немного успокоился, а сейчас снова начинает накатывать волна черной злобы. Да и похер, что я не могу превратиться в зверя. И плевать, что с трудом встаю на ноги. Понимаю, что бой я проиграл. Но какого хера я вообще стремлюсь уничтожить монстра?» «Мне нужно спасти детей. Все. Точка. Слегка покачиваясь, головокружение так и не прошло до конца, не видя ни хрена сквозь завесу дождя, медленно бреду обратно в сторону поляны с алтарем. Шаг. Еще шаг. Отдышаться. И еще шаг. Сам не понял, когда переступаю черту, за которой заканчивается зона, куда не дотягивается деревянный монстр. Вся моя воля сосредоточена сейчас на одном — Во что бы то ни стало, добраться до алтаря, где, стремительно теряя шансы на выживание, ждут меня два ребенка, которые явно не заслужили того, чтобы окончить свою и так недлинную жизнь в пасти порождения чьего-то извращенного дикого разума. То, что такое могло породиться эволюционным путем из какой-нибудь безобидной березы, я совсем не верю, да и вообще сильно сомневаюсь в наличии этой самой эволюции мощный удар ветки лапы вынырнувшие откуда-то из серой хмари вокруг без лишних вопросов отправляет меня в затяжной полет в неизвестном направлении не увернуться не тем более блокировать удар я уже не в состоянии только почувствовал как хрустнули сломанные ребра пробивая легкие до да привкус во рту от хлынувшей крови а потом ощущение свободного полета я птица правда не орел это да полет был низким и недолгим А этот тварин и деревянная, похоже, в бейсбол на досуге играет. По-любому тренируется отбивать предметы, битой на точность. Треск, раздавшийся при соприкосновении моей пустой черепушки с камнем алтаря, думаю, услышали даже в баре Юрика. В глазах звездочки, мир вокруг катается на карусели, болит все, что только можно. Ну все, сейчас я этой хреновине устрою. Китайскую пилораму, блин, вместе с производством топливных гранул. Только определюсь, в какую сторону двигаться надо. Так, остановите землю, мне надо осмотреться. Все так же, с вокруг меня поляной, неуверенно поднимаюсь на ноги и пытаюсь сделать шаг вперед. Черт, похоже, сотряс нехилый словил. Попытался встряхнуть головой, но чуть не грохнулся. Все же сотрясение. Да, как можно получить сотрясение того, чего отродясь не было? Это я про мозг, если че. Вроде бы никак. Ну вот мне удалось. Хотя кто бы сомневался. Шаг. Хм. Пока не прилетело. Где этот трюхлявый пень? Сейчас я его самого переработаю в опилке. Все. Он меня разозлил. Еще шаг. Блин, мысли по кругу бегают. Ничего оригинальные переработки на древесные отходы в голову не приходит. Слишком сильно приложился головой. Ну ничего. Вот еще шажок и приду в норму. Наверное. А, нахер. Закрываю глаза, чтобы хоть как-то остановить головокружение, и снова пытаюсь идти. Вертячка немного успокаивается, но теперь я вообще ничего не вижу. Только примерное направление к дому чувствую. Точнее, к той точке, на окраине леса, где я появился в этом мире. Хоть что-то. Да, голова-то кружится перестает, но зато сломанные ребра резко о себе напоминают. Каждый вдох отдается такой болью, что хоть святых выноси. Шаг... Еще шаг. Во рту соленый привкус крови из пробитых легких. Толком вздохнуть не получается. Сейчас я больше всего похож на рыбу, выброшенную на берег. Какого хрена я вообще еще стою на ногах и пытаюсь идти? Дайте я уже лягу и сдохну. В общем-то, мысль прилечь кажется вполне здравой. Но хер там ночевал. Я упрямый. А когда я упрямлюсь, то злюсь. А если я злюсь, то даже мертвый буду ползти к тому, кто меня разозлил, чтоб горло перегрызть. Правда, никаких идей, что делать с деревяшкой, в голову не лезет, кроме бензопилы, ага. Пойду сбегаю в магазин инструментов. Просьба не расходиться, ха-ха. Ха, -ха. ха блядь, ха. Да что ж, меня земля-то не держит. Идея идти с закрытыми глазами, признаю честно, себя не оправдывает. Наступаю одной ногой на что-то мягкое, не успеваю поймать равновесие, И тут же, принимая горизонтальное положение, звезданувшийся лбом обо что-то твердое и острое. Спасибо, что только лбом и приложился. Мало же мне сегодня досталось, судя по тому, что больше ничего не сломалось, да и вообще, кроме лба ничего не пострадало. Сломанные ребра, напомнившие мне о том, что резкие движения лучше все же не совершать и вообще лучше не двигаться, в расчет не беру. Мне повезло приземлиться довольно удачно. Переждав, пока немного не утихнет приступ боли, Приоткрываю один глаз, чтобы оценить обстановку. Что-то совсем расклеился, если честно. Так, на чем я лежу? Мир, видимо, решив, что с меня достаточно, крутиться почти перестал. Так, слегка качается, но рассмотреть обстановку позволяет. В первую очередь пытаюсь понять, где деревяшка. Не видно с того ракурса, который мне доступен. Но пока меня не хлещут ветви, рядом никто не чавкает. Значит, все нормально» относительно, но все же. Теперь определимся, на чем я тут лежу. Хотя еще по ударившему в нос запаху, начавшей сворачиваться крови, я уже догадался, что упал на тело одного из чернорубашечников. Хм. Недолго думая, отрешившись от боли, стараюсь развернуться так, чтобы дотянуться зубами до мяса. Не то чтобы хочется есть, скорее наоборот, тошнит. Но это единственный способ, который я знаю, чтобы восполнить растраченные силы и вернуть свою способность к преобразованию. Попытка прокусить кожу на плече трупа заканчивается вспышкой боли. Черт, совсем забыл, что у меня зубы сломаны. Может, хоть челюсть смогу преобразовать в звериную. Но нет, черт. Кровь, мне нужна кровь. Так, где там раны, рваные на этом теле? По-любому быть должны. Если вспомнить, что я творил с этими извергами, то даже куски мяса найти можно поблизости. А, черт, не дотягиваюсь до располосованного горла. Гибкости не хватает. Надо всем телом разворачиваться. Боль в ребрах короткая, но от этого приятнее она не становится. И мои губы касаются холодной, темно-красной лужицы крови, набравшейся в перегрызенной гортани. Втянуть? Блин, какая же мерзкая на вкус. Брр. Теплая она гораздо вкуснее. Подайте мне литр теплой крови и килограмм мяса. Хе-хе. Как бы мерзко и противно глотать, задерживая дыхание, остывшую кровь, мне все же удается это сделать. Холодный комок прокатывается по горлу и падает камнем в еще не успевший опустить желудок. Какое-то время ничего не происходит. А потом? И потом тоже ничего. Но вот попытка изменить челюсть в этот раз удается. Боясь спугнуть удачу, начинаю отгрызать куски мяса и проталкивать его внутрь своего организма. — Нет, определенно. Ну его на хрен сырую мертвичину жрать. То ли дело рвать живое, трепещущее под клыками тело. Вот — Вот-вот, не останавливайся, Иги. Представляю, что жрешь не падаль, а свежатинку. Так, куском за куском, убеждая самого себя, быстро набиваю свое брюхо уже остывшей плотью. — Ну все, больше просто не лезет. Никакие уговоры не помогают. — Ладно, трансформируюсь кайф. Чистое, непревзойденное блаженство чувствовать, как твое тело наливается силой и мощью, когда каждая мышца подчиняется малейшему приказу мозга. И самое главное, ничего нигде не болит. Рау. С ревом прыгаю, оттолкнувшись лапами и в воздухе трансформируюсь обратно в человека, приземляясь уже на две ноги. Взгляд цепляется за меч, который выронил чернобалахонник когда я вскрыл его горло. Хм, надо будет его потом закопать. Два раза, можно сказать, помог. Ладно, раз нет бензопилы, сойдет и меч. По-любому крепче, чем моя плоть. Быстро наклоняюсь. Пальцы сжимаются на холодный обвитой, промокшим под дождем кожаным ремешком рукояти. Ну, где тут полено? Сейчас буду делать из него буратино.